Девять. Тым или Тыми. Лейтенант Башняк. Поляков. Верхний Армудан. Нижний Армудан. Дербинская. Прогулка по Тыми. Ускова. Цыгане. Прогулка по Тайге. Воскресенская. Второй округ Северного Сахалина находится по ту сторону водораздельного хребта и называется Тымовским, так как большинство его селений лежит на реке Тыми, впадающей в Охотское море. Когда из Александровска едешь в Новомихайловку, то на переднем плане возвышается хребет, загораживая собою горизонт, и та его часть, которая видна отсюда, называется пилингой. С высоты этой пилинги открывается роскошная панорама. С одной стороны на долину Дуйки и море, а с другой — на широкую равнину, которая на протяжении больше, чем 200 верст к северо-востоку, орошается тымью и ее притоками. Эта равнина во много раз больше интереснее Александровской. Богатство воды, разнообразный строевой лес, трава выше человеческого роста —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 Если бы не горы, то равнина была бы тундрую холоднее и безнадежнее, чем около Виахту. Первый был на реке Тыми и описал ее лейтенант Башняк. В 1852 году он был послан сюда Невельским, чтобы проверить сведения насчет залежей каменного угля, полученные от геликов, затем пересечь поперек остров и выйти на берег Охотского моря, где, как говорили, находится прекрасная гавань. Ему даны были нарта собак, дней на 35 сухарей, чаю до да сахару, маленький ручной компас и вместе с крестом Невельского ободрения, что если есть сухарь, чтобы утолить голод, и кружка воды напиться, то с Божьей помощью дело делать еще возможно».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 В исследованиях Башняка самое интересное, конечно, личность самого исследователя, его молодость, ему шел тогда 21 год, и его беззаветная геройская преданность делу. Тынь тогда была покрыта глубоким снегом, так как на дворе стоял март, но все же это путешествие дало ему в высшей степени интересный материал для записок. Сноска. Четыре года спустя Патеми спустился на восточный берег Шренг и тем же путем вернулся назад. Но дело происходило тоже зимой, когда река была покрыта снегом. Серьезное и тщательное исследование Тыми с научной и практической целью было произведено в 1881 году зоологом Поляковым. Сноска: Он умер вскоре после своего путешествия на Сахалин. Если судить по его наскоро написанным эскизным запискам, то это был талантливый и всесторонне образованный человек. Вот его статьи. Первое: Путешествие на остров Сахалин в 1881-1882 годах. Письма к секретарю общества. Приложение к 19 тому известия Императорского русского географического общества 1883 год. Отчет об исследованиях на острове Сахалине и в Южно-Уссурийском крае. Приложение номер 6. Записок Императорской академии наук, 1884 год. И третье — на Сахалине. Новь, 1886 год. Номер 1. Направляясь из Александровска, он 24 июля на Валах с большими трудностями перевалил через пилингу. Были тут только пешеходные тропинки, по которым спускались и поднимались каторжные, таскавшие тогда на своих плечах продовольствие из Александровского округа в Тымовский. Высота хребта здесь две фунтов. На притоке Тыми-Адмво, ближайшем к пилинге, стоял ведерниковский станок, от которого уцелело теперь только одно — должность смотрителя ведерниковского станка. Сноска. Этот смотритель по отношению к станку изображает из себя теперь нечто вроде экс-короля, и несет обязанности ничего общего со станком не имеющие. Притоки тыми быстры, извилисты, мелководные и порожесты. Сообщение на лодках невозможно, и Полякову поэтому пришлось пробираться на валах до самой тыми.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 И 10 таких мест, где фарватор был запружен наносными деревьями и корчами. Значит, река средним числом на каждых двух верстах мелководна или засорена. Около Дербинского она имеет в ширину 20-25 сажений. И чем она шире, тем мельче. Частые ее изгибы и завороты, стремительность течения и мелководье не позволяют надеяться, что она когда-нибудь будет судоходной в серьезном значении этого слова. По мнению Полякова, она годится быть только с рекой. Лишь на последних 70-100 верстах доустья, то есть там, где меньше всего следует рассчитывать на колонизацию, она становится глубже и прямее. Течение тут тише, порогов и перекатов нет вовсе. Здесь может ходить паровой катер и даже мелкосидящий буксирный пароход. Когда здешние богатейшие рыбные ловли попадут в руки капиталистов, то, по всей вероятности, будут сделаны солидные попытки к и углублению фарватера реки. Быть может, даже по берегу до устья пройдет железная дорога. И, нет сомнения, река с лихвою окупит все затраты. Но это в далеком будущем. В настоящем же, при существующих средствах, когда приходится иметь в виду лишь ближайшие цели, богатство Тыми почти призрачны. Сыльному населению она дает до обидного мало. По крайней мере, тымовский поселенец живет так же в Броголоде, как и Александровский. Долина реки Тыми, по описанию Полякова, усеяна озерами, старицами, оврагами, ямами. На ней нет ровных гладких пространств, заросших питательными кормовыми травами, нет поемных заливных лугов, и только изредка попадаются луговины со сокой — это заросшие травой озера. По склонам гористого берега растет кустой хвойный лес. На отлогом берегу береза, ива, ильма, осина и целые рощи из тополя. Тополь очень высок. У берега он подмывается, падает в воду и образует карчи и запруды. Из кустарников здесь черемуха, ивняк, шиповник, боярышник. Комаров тьма. 1 августа утром был иней. Чем ближе к морю, тем растительность беднее. Мало-помалу исчезает тополь, и обращается в кустарник, в общей картине уже преобладает песчаный или торфяной берег с голубикой, морожкой и мхом. Постепенно река расширяется до 75-100 сажений. кругом уже тундра, берега низменные болотисты. С моря подуло холодком. Тымь впадает в ныский залив или Тро, маленькая водная пустыня, служащая преддверием в Охотское море или, что все равно, в Тихий океан. Первая ночь, которую Поляков провел на берегу этого залива, была ясная, прохладная, и на небе сияла небольшая комета с раздвоенным хвостом. Поляков не пишет, какие мысли наполняли его, пока он любовался на комету и прислушивался к ночным звукам. Сон превозмог его. На другой день утром судьба наградила его неожиданным зрелищем. В устье у входа в залив стояло темное судно с белыми бортами, с прекрасной оснасткой и рубкой. На носу сидел живой привязанный орел. Сноска. У устья двухсоженный шест не хватал дна реки. В заливе может стоять судно большого размера. Если бы на Охотском море близ Сахалина было развито судоходство, то суда находили бы себе тут, в заливе, тихую и вполне безопасную стоянку. Берег залива произвел на Полякова унылое впечатление. Он называет его типичным характерным образчиком ландшафта полярных стран. Растительность скудная, корявая, От моря залив отделяется узкую длинную песчаной косой дюнного происхождения, а за этой косой беспредельно, на тысячи верст, раскинулось угрюмое злое море. Когда с мальчика, начитавшегося Майнрида, падает ночью одеяло, он зябнет, и тогда ему снится именно такое море. Это кошмар. Поверхность свинцовая. Над нею тяготеет однообразное серое небо. Суровые волны бьются о пустынный берег, на котором нет деревьев. Они ревут, и редко-редко черным пятном промелькнет в них кит или тюлень. Сноска. Горный инженер Лопатин в середине июня видел здесь лед, который покрывал море. Лёд этот простоял до июля. На Петров день в чайнике замёрзла вода.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 В 16 верстах от Арковского станка находится первая по тракту усиления Тымовского округа с названием «Точном восточной сказке» — «Верхний Армудан». Оно основано в 1884 году и состоит из двух частей, которые расположились по склону горы около речки Армудан, притока Тыми. Жителей здесь 178. 123 мужчины и 55 женщин. Хозяев 75, и при них совладельцев 28. Поселенец Васильев имеет даже двух совладельцев. В сравнении с Александровским округом в большинстве селений Тымовского очень много совладельцев или половинщиков, мало женщин и очень мало законных семей.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 Избы в верхнем армудане крыты соломой или корьем, в некоторых окна не вставлены или наглухо забиты. Бедность воистине вопиющая. 20 человек не живут дома, ушли на заработки. Разработанные земли на всех 75 хозяев и 28 совладельцев приходится только 60 десятин.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 Ловить рыбу летом ходят за 20-25 верст к реке Тэми, а охота на пушного зверя имеет характер забавы и так мало дает в экономии поселенца, что о ней даже говорить не стоит. Хозяев и домочадцев я заставал дома. Все ничего не делали. Хотя никакого праздника не было, и, казалось бы, в горячую августовскую пору все от мало до велика могли бы найти себе работу в поле или на тыми, где уже шла периодическая рыба. Хозяева и их сожительницы, видимо, скучали и были готовы посидеть, поговорить о том о сём. От скуки они смеялись и для разнообразия принимались плакать. «Это неудачники». В большинстве неврастенники и нытики, лишние люди, которые все уже испробовали, чтобы добыть кусок хлеба, выбились из сил, которых у них так мало, и в конце концов махнули рукой, потому что нет никакого способу и не проживешь никаким родом. Вынужденное безделье мало-помалу перешло в привычное, и теперь они точно у моря ждут погоды, Томятся, нехотя спят, ничего не делают и, вероятно, уже не способны ни на какое дело. Разве вот только в картишки перекинутся? Как ни странно, в верхнем Армудане картежная игра процветает, и здешние игроки славятся на весь Сахалин. За недостатком средств армуданцы играют по очень маленькой, но играют зато без передышки, как в пьесе «Тридцать лет» или «Жизнь игрока». С одним из самых страстных и неутомимых картежников, поселенцем Сизовым, у меня происходил такой разговор. От «Отчего нас, ваше превосходительство, не пускают на материк?» — спросил он. «А зачем тебе туда?» — пошутил я. «Там, гляди, играть не с кем». «Ну, там-то и игра настоящая». «В что сыграете?» — спросил я, помолчав. «Точно так, ваше превосходительство? Что-с?» Потом, уезжая из Верхнего Армудана, я спросил у своего кучера-каторжного. «Ведь они на интерес играют?» «Известно, на интерес». «Но что же они проигрывают? Как что?» Казенный пай, хлеб там или копченую рыбу, харчи и одежу проиграет, а сам голодный и холодный сидит. А что же он ест? Чего? Ну, выиграет и поест, а не выиграет, и так спать ляжет, не евши. Ниже, на том же притоке, есть еще селение поменьше, Нижний Армудан. Сюда я приехал поздно вечером и ночевал в надзирательской на чердаке, около печного Борова, так как надзиратель не пустил меня в комнату. — Ночевать здесь нельзя, ваше высокоблагородие. Клопов и тараканов, видимо-невидимо. — Сила! — сказал он, беспомощно разводя руками. — Пожалуйте на вышку. На вышку пришлось взбираться в темноте по наружной лестнице, мокрой и скользкой от дождя. Когда я наветался вниз за табаком, то увидел в самом деле силу, изумительную, возможную, вероятно, на одном только сахалине. Стены и потолок, казалось, были покрыты траурным крепом, который двигался как от ветра. По быстрой и беспорядочно снующим отдельным точкам на крепе можно было догадаться, из чего состояла эта кипящая переливающаяся масса. Слышались шуршания и громкий шепот Как будто тараканы и клопы Спешили куда-то и совещались Сноска Кстати, у сахалинцев Существует мнение Будто клопов и тараканов Приносят из лесу в мхе Которым здесь конопатят постройки Мнение это выводит из того Что не успевают Де проконопатить стен Как уже в щелях появляются Клопы и тараканы Понятно? Мох тут ни при чем. Насекомых приносят на себе плотники, ночующие в тюрьме или в поселенческих избах. Жителей в Нижнем Армудане – 101. 76 мужчин и 25 женщин. Хозяев – 47, и при них совладельцев – 23. Законных семей – 4, незаконных – 15. Женщин свободного состояния – только 2.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 Земля разработана под пашню и огороды с 1884 года, когда селение было основано. Только 37 десятин, то есть по половине десятины на каждого хозяина. Посеяно озимого и ярового хлеба 183 пуда. Селение совсем не похоже на хлебопашескую деревню. Здешние жители — это беспорядочный сброд русских, поляков, финлянцев, грузин, голодных и оборванных, сошедшихся вместе не по своей воле и случайно, точно после кораблекрушения. Следующее по тракту селения лежит на самой Тыми. Основано оно в 1880 году и названо Дербинским в честь смотрителя тюрьмы «Дербина» убитого арестантом за жестокое обращение. Это был еще молодой, но тяжелый, крутой и неумолимый человек. По воспоминаниям людей, знавших его, он всегда ходил в тюрьму и по улицам с палкой, которую брал с собой для того только, чтобы бить людей. Его убивали в пекарне. Он боролся и упал в квашню и окровянил тесто. Его смерть вызвала среди арестантов всеобщую радость, и они собрали его убийцы по мелочам 60 рублей. Прошлое усиление Дербинского вообще не радостное. Одна часть равнины, на которой оно теперь стоит, узкая, была покрыта сплошным березовым и осиновым лесом, а на другой части, более просторной, Но низменный и болотистый, и, казалось бы, негодны для поселения, рос густой еловый и лиственничный лес. Едва покончили с рубкой леса и раскорчевкой под избы, тюрьму и казенные склады, потом с сосушкой, как пришлось бороться с бедой, которой не предусмотрели колонизаторы. Речушка Амга в весеннее половодье заливала все селение. Нужно было рыть для нее другое русло и давать ей новое направление. Теперь Дербинская занимает площадь больше, чем квадратную версту и имеет вид настоящей русской деревни. Въезжаешь в него по великолепному деревянному мосту. Река веселая, с зелеными берегами, сывами, улицы широкие, избы с тесовыми крышами и с дворами.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 Ступают мягко, покошачьи и выражаются тоже мягко. Рыбка, былычки, казённенькое довольствие. Жителей в Дербинском 739. 442 мужчины и 297 женщин, а с тюрьмою будет всего около 1000. Хозяев 250 и при них совладельцев 58.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 Все это условия, которые могут меняться через каждые пять лет и даже чаще. Те дербинцы, которые, отбыв каторгу до 1880 года, селились тут первые, вынесли на своих плечах тяжелое прошлое селение, обтерпелись и мало-помалу захватили лучшие места и куски. И те, которые прибыли из России с деньгами и семьями, такие живут не бедно.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 Она ведет скромную рабочую жизнь и, как говорят, довольна своим положением. Один бывший московский купец, торговавший когда-то на Тверской-Ямской, сказал мне со вздохом «А теперь в Москве скачки». И, обращаясь к поселенцам, стал им рассказывать, что такое скачки и какое множество людей по воскресеньям движется к заставе по Тверской-Ямской.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 Всех дербинцев, в том числе и самих Емельянов-Самохваловых, забавляет эта странная и очень сложная комбинация обстоятельств, которая двух человек, живших в разных концах России и схожих по имени и фамилии, в конце концов привела сюда, в Дербинское. 27 августа приехали в Дербинское генерал Кононович начальник Тымовского округа Бутаков и еще один чиновник, молодой человек. Все трое — интеллигентные интересные люди. Они и я вчетвером совершили небольшую прогулку, которая, однако, от начала до конца была обставлена такими неудобствами, что вышло у нас не прогулка, а как будто пародия на экспедицию. Начать с того, что шел сильный дождь. Грязно, скользко, за что не возьмешься мокро. С намокшего затылка течет за шиворот вода, в сапогах холодно и сыро. Закурить папиросу — это сложная, тяжелая задача, которую решали все сообща. Мы около Дербинского сели в лодку и поплыли вниз по тыми. По пути мы останавливались, чтобы осмотреть рыбные ловли, водяную мельницу, тюремные пашни. Ловли я опишу в своем месте. Мельницу мы единогласно признали превосходной. А пашни не представляют из себя ничего особенного и обращают на себя внимание разве только своими скромными размерами. Серьезный хозяин назвал бы их баловством. Течение реки быстрое, четыре грибца и рулевой работали дружно. Благодаря быстроте и частым изгибам реки картины перед нашими глазами менялись каждую минуту. Мы плыли по горной тайговой реке, но всю ее дикую прелесть, зеленые берега, крутизны и одинокие неподвижные фигуры рыболовов я охотно променял бы на теплую комнату и сухую обувь, тем более что пейзажи были однообразны. Не новый для меня, а главное — покрытый серую дождевую мглой. Впереди на носу сидел Бутаков с ружьем и стрелял по диким уткам, которых мы вспугивали своим появлением. Потеми к северо-востоку от дербинского пока основано только два селения — Воскресенское и Усково. Чтобы заселить всю реку до устья, Таких селений с промежутками в 10 верст понадобится по меньшей мере 30. Администрация намерена основывать их ежегодно по одному, по два и соединять их дорогую в расчете, что со временем между Дербинским и Ныйским заливом проляжет тракт, оживляемый и охраняемый целую линией поселений. Когда мы плыли мимо Воскресенского, на берегу стоял на вытяжку надзиратель, очевидно, поджидая нас. Бутаков крикнул ему, что на обратном пути из Ускова мы будем ночевать у него и чтобы он приготовил побольше соломы. Вскоре после этого сильно запахло гниющей рыбой. Мы подходили к геляцкой деревушке Ускова, давшей название теперешнему Ускову. На берегу нас встретили гиляки.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 Между женщинами в самом деле было несколько смуглых цыганок с лукавыми притворно-печальными лицами, и почти все дети были цыганята. В Ускове водворены несколько каторжных цыган, и их горькую участь разделяют их семьи, пришедшие за ними добровольно. Две-три цыганки мне были немножко знакомы и раньше. За неделю до приезда в Усково Я видел в Рыковском, как они с мешками за плечами ходили под окнами и предлагали погадать. Сноска. Один автор, бывший на Сахалине года два спустя после меня, видел уже около Ускова целый табун лошадей. Усковцы живут очень бедно. Земли под пашню и огород обработано пока только 11 десятин, то есть почти 1 пятая десятины на хозяйство. Все живут на счет казны, получая от нее арестанское довольствие, которое достается им, впрочем, недешево, так как по бездорожью они таскают его из Дербинского на своих плечах через тайгу. Отдохнувши, часов пять по полудню мы пошли пешком назад в Воскресенское. Расстояние небольшое, всего шесть верст, но от непривычки путешествовать по тайге я стал чувствовать утомление после первой же версты шел по-прежнему сильный дождь. Тотчас же по выходе из Ускова пришлось иметь дело с ручьем в сажень ширины, через который были перекинуты три тонких кривых бревна. Все прошли благополучно. Я же оступился и набрал в сапог. Перед нами лежала длинная прямая просека, прорубленная для проектирования дороги на ней не было буквально ни одного сажня, по которому можно было бы пройти, не балансируя и не спотыкаясь. Кочки, ямы, полные воды, жесткие, точно проволочные кусты или корневища, о которые спотыкаешься, как порог, и которые предательски скрылись под водою. А главное, самое неприятное, это валежник и груды деревьев, поваленных здесь при рубке просеки. Победишь одну груду, вспотеешь и продолжаешь идти по болоту. Как опять новая груда, которой не минуешь. Опять взбираешься, а спутники кричат мне, что я иду не туда. Надо взять влево от груды или вправо и так далее. Сначала я старался только об одном, не набрать бы в другой сапог. Но скоро махнул на все рукой и предоставил себя течению обстоятельств. Слышится тяжелое дыхание трех поселенцев, которые плетутся сзади и тащат наши вещи. Тамит духота, андышка, хочется пить. Идем без фуражек, это легче. Генерал, задыхаясь, садится на толстое бревно. Садимся и мы, даем по папироске поселенцам, которые не смеют сесть. Уф, тяжко! Сколько верст осталось еще до Воскресенского! До версты три осталось. Бодрее всех идет бутаков. Раньше он хаживал пешком по тайге и тундре на далекие расстояния, и теперь какие-нибудь шесть верст составляют для него сущий пустяк. Он рассказывал мне про свое путешествие вдоль реки параная к заливу терпения и обратно. В первый день идти мучительно, выбиваешься из сил, на другой день болит все тело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 Я уже потерял надежду, что когда-нибудь будет конец этой прогулки, и шел ощупью, болтаясь по коленам в воде и спотыкаясь обревна. Кругом меня и моих спутников там и сям мелькали и летели неподвижно блуждающие огоньки, светились фосфором целые лужи и громадные гниющие деревья, а сапоги мои были усыпаны движущимися точками, которые горели, как ивановские светляки. Но вот, слава богу, вдали заблестел огонь не фосфорический, а настоящий. Кто-то окликнул нас, мы ответили. Показался надзиратель с фонарем. Широко шагая через лужи, в которых отсвечивал его фонарь, он через все воскресенское, которое едва было видно в потемках, повел нас к себе в надзирательскую сноска! На то, чтобы пройти шесть верст из Ускова в Воскресенское, нам понадобилось три часа. Если слушатель вообразит пешехода, навьюченного мукой, солониной или казенными вещами, или больного, который идет из Ускова в Рыковскую больницу, то ему станет вполне понятно, какое значение имеют на Сахалине слова «нет дороги». Проехать невозможно ни на колесах, ни верхом. Бывали случаи, что при попытках проехать верхом лошади ломали себе ноги. У спутников моих было с собою сухое платье для перемены, и они, придя в надзирательскую, поспешили переодеться. У меня же с собою ничего не было, хотя я промок буквально насквозь. Мы напились чаю, поговорили и легли спать. Кровать в надзирательской была только одна —